Юхо Реййонен Объяснение в любви И ослепленный неизъяснимой прелестью прекрасной Калисты, граф в блаженном упоении страсти, опустился на колени перед юной девой и, замирая, прошептал, «О божественная Калиста! На всем Олимпе!» Вдруг грубый скрип двери, кого это еще нелегкое несет, на самом интересном месте. Завтра воскресенье, единственный день в неделе, когда я могу поспать попозже. Я собирался всю ночь напролет читать. Какой захватывающий роман! Это поэтичная обстановка, эти возвышенные чувства, эта страсть, не знающая преград. Как все это поднимает душу над пошлыми буднями. Неужели мне помешают дочитать? «Добрый вечер!» — нерешительно проговорил с порога Капери, переминается, терзая фуражку. «Здравствуй! Что это так поздно, Капери?» «Да так просто! Вижу, у молодого барина еще светится огонь. Дай, думаю, зайду!» «Огонь, да! Кто ж отстань сжечь огонь белой ночью?» — спросил я, удивленный явной ложью капери, и, представляя себе, что бедному малому должно быть неудержимо, покурить захотелось, если он решился пойти на такую хитрость. Раздосадованный на то, что он помешал мне читать, я решил сразу же предложить ему сигару, не вступая в обычную беседу, чтобы не дать ему затянуть свой визит. Предложив ему сесть, я вынул ящик, протянул ему сигару, подождал, пока он отгрыз кончик и помусолил его, и передал ему коробку спичек. Потом я встал, пошел к кровати и смахнулся с на пол откушенный им кончик сигары, который туда выплюнул капери. Я остановился, нетерпеливо ожидая, что гость догадается уйти. Но Капери машинально следил за каждым моим движением, выпуская густые клубы дыма и о чем-то тяжело задумавшись. — О чем ты задумался, Капери? — рассеянно спросил я, скосив глаза на развернутую книжку романа. — Негибкие члены юноми, неплавные движения успел успела так уловить глазами, когда голос Капери снова оторвал меня. — Да вот, думаю, сигары-то какие чудесные у молодого барина. Дорогие, верно? — Да, если целым ящиком покупать, и то 8 марк. — Хорошие деньги, — протянул Капель, видимо, думая о чем-то другом, и опять умолк. — Ну, как ему будет угодно. Я решительно не расположен еще сам изыскивать темы для разговора. Это из рук вон оторвал меня от книги, рассеял, пыхтит сигарой и молчит. Я снова сел, и, чтобы чем-нибудь заняться, тоже закурил сигару и начал смотреть в окно. Должно быть, и почувствовал, наконец, что попал не вовремя. Он поднялся, потоптался на месте с минуту и подошел ко мне. — Ну, прощайте, — пробормотал он, протягивая мне руку и тяжело сопя носом. — Спокойной ночи! — поспешно откликнулся я. Но Капери остановился на пороге, почесывая затылок и неуклюже переминаясь с ноги на ногу. — Да ты что-то сказать хотел, Капери! — не удержался я все-таки, чувствуя, что его что-то гнетет. — Нет, ничего. Вот только, может, завтра... А раненько рыбу поудить отправимся. Нет, я завтра попозже поспать хочу. Ну, у тебя дело какое-то, я ведь вижу. Говори. и Есть действительно маленькое дельце. Да уж не знаю. Хотел спросить. Вашего юнну завтра в Каяну посылать хотели. Так вот, говори, что ты мнешься. Купить тебе что надо? Нет. Мне бы письмо, чтобы отослать. Можно, а чего же? Давай я передам юну. Оно, видите ли, дело в чем? Не совсем еще готово оно. Письмо-то бормотал он, вытаскивая кипа бумаги. На лбу его блестели капли пота. Столько и списать еще не готово? Писал-то много, да ничего у меня не выходит. Что ж ты прямо не скажешь? Ну, давай, напишу. Я, я и хотел попросить, да. Стыдно как-то, потому письмо ответили к девушке. Ах, вот в чем дело. Любовное письмо? Эшь ты, вот тебе тихоня. Ну, давай, сейчас и напишем. Диктовать будешь? Как ты хотел? К моему изумлению Капери храбро ответил сразу. Да. Я буду диктовать. Напишем, прежде всего, «Милая Анна Лина». Написали. Ну, теперь. На обратном пути с ярмарки из Кояны отец зончевал у вас и видел, как ты булки пекла. Написали. Он рассказывал, что и с тобой поговорил. Как приехал домой, он стал рассказывать, — Матери, а я все слышал. — Там, — говорит, — в Мансельке есть девушка, работящая на редкость и с бедрами широкими, и на разговор не глупая. Вот бы хозяйка для нашего Каапери. — Разве это относится к делу? — остановил я его. — А как же не относится? Понятно, относится, когда с этого все началось. — Так вот, для нашего Каапери... Я и подумал, что как бы я попробовал посвататься, и так и порешил, как только смолотим гречеху, да погоди ты, ну, что же это будет за любовное письмо? И нет уж, вы, коли обещали, так, пожалуйста, пишите так, как я это дело понимаю. Во время молодьбы я все думал, думал, и вижу, ничего из этого не выйдет, если я сам пойду свататься. Уж. Очень я не смелый и уродился. Ты уж пятая девушка, которая мне понравилась. Верно, и теперь так будет, как в те четыре раза, потому как подойду близко к девушке, у меня ни словечко не сойдет с языка. Вот я и решил. Лучше уж я письмо напишу, уж как Бог даст. Вот что, братец, так у тебя дела не будет, решился я остановить его. Славный он парень. Жалко же отдавать его на насмешку. Про таких прежних совсем уж незачем рассказывать. Как можно не рассказывать? Нет, я должен все начистоту рассказать, чтобы она потом не могла сказать, что я ее обманул. Да ведь ты тем девушкам даже не сказал о своих намерениях. Какой же это обман? Все равно. Что, что не сказал? Все-таки думал же о других. Нет, швы, пожалуйста. И вот я всю весну бегал в лавочку за бумагой. Листок за листком изводил. Каждое воскресенье, целый Божий день, да ничего у меня не выходило. Потому как я в школе не учился, так и начать как по-настоящему не знаю. Теперь вот барин молодой из соседнего двора согласился написать это письмо. Теперь спасибо ему письмо попадет, наконец, в твои руки» и опять попытался убедить его, что это к делу не относится. Мне и самому правду сказать нисколько не улыбалась смысл фигурировать в этом произведении, но он все так же настойчиво и с тем же серьезным и деловитым видом просил писать все, что он будет диктовать, и следил через мое плечо за каждым словом. Если тебе это по душе, то приходи в Иванов день в нашу церковь. Не бойся, ваших много в нашу церковь входит. Откуда людям узнать, что у тебя на уме? По дороге за дно и двор наш посмотришь. А потом можешь ночевать к нам прийти, тогда отец покажет мне тебя. Оно и лучше, чем мне чужих спрашивать. капи Да неужто ты даже не видал эту девушку ни разу? Даже не видел? Нет, где ж я ее мог видеть? Пока что кланяюсь тебе низко и на всякий случай уведомляю в этих же строках, что у нас две лошади своих, мерин кобыла, коров всех семь штук, шесть дойных ведро молока дают, один бык и одна телка. Овец зимою было пять маток, до да одну весною волк задрал. Опять же свиней у нас две штуки. Может, хоть их выбросить, капери, а зачем? Две взрослых свиньи опоросят много, уж это ей в точности мать расскажет. Так уж давай про кошку напишем. Какие глупости, Капери в первый раз улыбнулся. А вот про кур, правда, нужно, что кур ей самой придется завести, если захочет. Я написал и это. Писал еще про размеры каждого клочка земли. И про посевы, и про пастбище, что оно хорошее. И про рыбу, что она не то чтобы хорошо, но все-таки порядочно водится. И что на всем хозяйстве ни гроша долго не числится. Ну, теперь, кажется, все, что следует написано. Да ведь про себя-то самого ты ни слова не сказал. С этой поправкой Капери согласился и продиктовал мне, что он водки не пьет, и что на успение ему двадцать семь лет исполнится. Письмо было перечитано, и Капери, успокоенный и довольный, заявил, что письмо отличное, и не может быть, чтобы из него дело не вышло. Все-таки, знаешь, Капери, не мешало бы прибавить какое-нибудь словечко про любовь. — Да но! — Жалуюсь, что не мешало бы. Да кто его знает, как его скажешь? Я начал предлагать ему все нежные слова, к и вспоминал. Когда эти не прошли, я выбрал на пробу несколько эффектных мест из скалисты. Но Капере только головой мотал и твердил. Анна Лина в них не больше поймет, чем я. Тогда я начал убеждать его, чтобы он попробовал сам придумать что-нибудь по ласкаре. «Капери!» — сосредоточенно задумался, почесал за ухом, скривил рот, потом лицо его прояснилось, и он тихо, благовейно сказал. «Ну, так вот что напишите. Если Богу угодно будет, чтобы из нас пара вышла, то я обещаюсь любить тебя всю свою жизнь, и в радости, и в горе, как Господь наш повелел». Письмо было готово. Капери несколько раз перечитал его, то и дело приговаривал. Вот, вот, и славно ж написано. Да, так может написать только тот, кто в школе обучался. Ах, если б меня отец в школу посылал. Ну уж я своего сына непременно отдам в школу. Наконец он взял перо, повертил его, Посопел носом, потом решительно обмакнул перо в чернила и вывел. Капери Мэри Лайнен, собственноручно. Осторожно взяв заделанное в конверт письмо, Капери встал и, объявив со слезами на глазах, что никогда не забудет моей помощи, быстро простился и ушел. Я постоял с минуту после его ухода и думал оригинальное сватовство. Как-то смешно и жалко мне было, да и немножечко неприятно, что эндо мною могут посмеяться в околотке. Но тотчас же я снова углубился в роман прекрасно и калистый и обо всем забыл. Недели через две после Иванова дня снова пришел ко мне Капери. Я полушутя спросил его, как подвигается его сватовство. И к изумлению своему узнал, что дело вполне сладилось. На Ивана в день Анна Лина приходила с своим отцом. Ночевали, все столковались, только отец девушки потребовал, чтобы зять к нему в дом переселился, так его сын еще мал. Я ушам своим не верил. Как могли старики Капере согласиться на такой необычный порядок? но Хапери объяснил, что им пришлось примириться. — Потому уж очень это Анна Лина подходящая мне жена. Ну, промеж себя, понятно, порешили, что как только старик помрет или мальчонка-брат подрастет, мы назад к нам переедем, а пока я к ним согласен переехать. Что ж, и в Писании сказано — доставит отца и мать и прилепится к жене своей. — Вот никак не думал, что вас серьезно сладится. — А я знал. Как только вы согласились письмо написать, уж я знал, наверное. Еще бы! После такого вот письма это не всякому дано вот так вот письмо написать, как вы умеете. — Голубчик Капери, что же я сделал? Ведь от слова до слова ты сам говорил, я только... — Я... Да мне бы и в жизни самому такого письма не написать. Анна Лина рассказывала, что прямо плакала, когда фоктова барышни читала его и прочитала, что там сказано, что я всю жизнь ее любить буду, как Бог велел. Тут она сразу говорит, увидела, что я это все серьезно от всего сердца, и что все это дело по совести, без всякого обмана. Я был вне себя. И как-то я не осведомился своевременно, сама ли Анна Лин будет читать письмо. Удовольствие! Еще барышня какая-то знает о моем сотрудничестве в этом смехотворном письме. Да и насмехается уже, несомненно. Капери рассказывает, что барышня сказала Анне лине что она еще никогда в жизни не читала такого умно составленного письма. Просто хоть глаз никуда не показывай. Конечно, я наотрез отказал Капере сопровождать его в Мансельке, в церковь, где должно было состояться на будущей неделе оглашение. Но Капере мне покоя не давал, чуть не плакал, уверяя, что он перед чужим священником и отче наш не прочтет, если около не будет какого-нибудь парни из своих мест. А все наши молодые парни такие несолидные, куда они годятся в товарищи серьезному человеку. Он начал осаждать просьбами и моих родителей. И, в конце концов, мне пришлось поехать в качестве дружка. К счастью, свадьба была назначена на осень, когда я уже должен был быть в городе, в гимназии. Капери был безутешен и все лето упрашивал меня устроить как-нибудь, чтобы я мог остаться. Как же я не буду на его свадьбе, когда мне он обязан всем своим счастьем? Теперь только благодаря мне он, старый холостяк, нашел себе жену и такую красивую жену прибавил. Уже будучи студентом, года через три-четыре, я навестил эту счастливую парочку. Какой душевный и почетный прием мне оказали. Своим крошечным ребятам он серьезно и торжественно объяснил. Вот Человек, который оказал вашему отцу помощь в самую трудную минуту его жизни. Поистине, братское дело вы сделали в ту ночь, сказал он, обратившись потом ко мне. Вы не знаете, какое-то трудное дело сватовство. Пошли вам, Господи, такого доброго помощника, когда ваше время придет. Я опять попытался было напомнить и втолковать ему, что я ведь ничего не сделал и не мог сделать, но он серьезно прервал меня. — Оставьте! Ну куда же мне деревенскому чурбану, не обучавшемуся в школе, эткое письмо сочинить? Оттого я крепко решил. Своих сыновей непременно учить буду, сколько бы это ни стоило и маленькую Майю непременно в школу отдадим, — прибавила Анна-Лина, чтобы ей не пришлось бегать, как мне пришлось просить кого-нибудь письмо прочитать. И Капери Мэри Лайнен жил счастливее многих, сватавшихся поэтичнее, потому что он любил свою Анну-Лину и своих детей действительно, как Господь повелел.